И говоря эти слова, она с неимоверной силой и быстротой бросилась на лотарио с обнаженным кинжалом, с таким, казалось, пылким желанием вонзить ему в грудь этот кинжал, что даже у него самого явилось сомнение, притворно ли это с ее стороны или нет, и он был вынужден пустить в ход свою силу и ловкость, чтобы помешать Камиле ранить его. Она сумела так живо разыграть этот странный подлог и обман, что, желая придать ему окраску истины, вздумала оттенить его собственную своей кровью, так как, увидав, что ей нельзя, или притворяясь, что ей нельзя нанести удар Лотарио, она воскликнула. «Если судьбе не угодно полностью!» «Удовлетворить мое справедливое желание, по крайней мере, она не настолько могущественна, чтобы помешать мне удовлетворить его хоть отчасти». И, сделав усилие, чтобы вырвать из рук Латарио кинжал, который он крепко держал, она замахнулась им и, направив острие его себе в такое место, где нельзя было нанести глубокие раны, слегка вонзила его повыше левой ключицы, близ плеча, и тотчас же упала на пол, как бы лишившись чувств. Лотарио и Леонелла были до да нельзя удивлены и смущены этим происшествием, все еще сомневаясь в истине его. Увидя Камилу, лежащую на полу и обливающуюся кровью, Лотарио кинулся к ней, испуганный, тяжело дыша, чтобы... Выдернуть кинжал, но когда он увидел, до чего незначительная ранка, страх его исчез, и он опять изумился уму, хладнокровию и ловкости прекрасной Камилы. Чтобы с своей стороны достойно разыграть роль, приходившуюся на его долю, он разразился продолжительным и полным скорби сетованием. Над телом Камилы. Точно она была уже мертвая, осыпая проклятиями не только самого себя, но и того, кто был причиной всего случившегося. Зная, что его слушает его друг Ансельма, он говорил такие вещи, что всякий, слышавший их, больше пожалел бы о нем, чем даже о Камиле, хотя бы и считал ее мертвой. Леонелла подняла Камилу и положила на кровать умоляя Лотарио пойти привести кого-нибудь, кто бы мог тайно лечить ее, а также она спросила совета и мнение его, что сказать Ансельму об этой ранее ее госпожи, если бы он случайно вернулся прежде, чем она вылечится. Лотарио ответил, «Пусть говорят, что хотят, так как он не в состоянии дать какой-либо полезный совет». Он только велел ей поскорее остановить кровь, потому что сам он решил уйти туда, где люди больше не увидят его. С видом величайшего огорчения и волнения вышел он из дому и, очутившись один, вдали от всяких взоров, не переставал креститься, изумляясь искусству Камилы и ловкости Лионеллы. Он подумал, до да чего должно быть теперь Ансельму уверен в том, что его жена вторая порция. И ему хотелось поскорее с ним увидеться, чтобы вместе отпраздновать обман и истину так искусно переплетенный вместе, что этого нельзя лучше вообразить себе. Леонелла, как сказано, остановила у своей сеньоры кровь, которая оказалась не больше, чем требовалось, чтобы придать ее обману правдоподобный вид. И, обмыв вином рану, она перевязала ее, как сумела, говоря такие речи, пока она перевязывала ее, что если бы им не предшествовали другие, они одни могли бы убедить Ансельма в том, что его Камила — образец целомудрия. К словам Лионеллы присоединились и слова Камилы, называвшей себя трусливой и малодушной, потому что у нее не хватило мужества, как раз в то время, когда мужество ей было наиболее необходимо, чтобы лишить себя жизни, ставшей ей столь ненавистной. Она спросила у своей прислужницы совета, говорить ей или нет обо всем случившемся дорогому своему супругу, но та посоветовала лучше не говорить ему, так как, сделав это, она поставит его в необходимость отомстить Лотарию. Отомстить ему нельзя иначе, как подвергая и себя опасности. А хорошая жена не должна давать своему мужу повода для ссор. Напротив, она должна их предупреждать, сколько возможно. Камила ответила, что совет Лионеллы кажется ей очень благоразумным, и она ему последует. Но во всяком случае надо придумать, что сказать Ансельму относительно этой раны, которую он непременно увидит. На это Лионелла отозвалась, что она даже и в шутку не умеет лгать. — А я-то сестра, — ответила Камила, разве я сумею? Никогда я не решусь ни сочинить, ни поддержать ложь, хотя бы это стоило мне жизни. Если же мы не в силах выпутаться из этого дела, не лучше ли нам сказать голую правду, чем быть пойманными во лжи? «Не тревожьте, сеньора», — ответила Ляннела. — «до завтра я подумаю, что нам сказать. А быть может, потому что рано на таком месте удастся прикрыть ее так, чтобы Ансельма не увидел ее. И авось благосклонное небо окажет помощь нам в столь справедливых и честных наших желаниях. Успокойся, сеньора моя, и постарайся прийти в себя, чтобы господин мой не застал тебя столь... «Взволнованный. Остальное же предоставь моим заботам и Господу Богу, который никогда не отказывает в своем покровительстве добрым намерениям». Ансельма слушал и смотрел с величайшим вниманием на представление трагедии гибели его чести. Трагедии, которую действующие в ней лица разыгрывали столь удивительной и искренней страстью, что, казалось, они действительно превратились в тех людей, которыми они прикидывались. С нетерпением ждал Ансельма ночи, чтобы уйти из дому, повидаться с добрым своим другом Лотарио и вместе с ним порадоваться драгоценной жемчужине найдены им в столь ярко обнаружившейся верности его супруги. Две женщины постарались доставить ему как можно скорее, случай и возможность выйти из дому, и, воспользовавшись этой возможностью, он тотчас же побежал к Латарию и, застав его так горячо, принимался обнимать его, наговорил ему столько о своем счастье и осыпал Камилу такими похвалами, что всего этого передать нельзя». Латарио слушал, но не был в состоянии выказать какие-либо признаки радости, потому что не мог не вспомнить, как ужасно обманул своего друга и как несправедливо оскорбил его. Хотя Ансельма и видел, что Латарио не радуется, но подумал, верно, это происходит от того, что Камила ранена, и тому причиной был Латарио. Поэтому он, между прочим, сказал ему, чтобы он не огорчался случившимся с Камилой так, как ее рана, несомненно, очень легкая, потому что госпожа и служанка сговорились скрыть ее от него. Следовательно, опасаться нечего, и пусть же он веселится и радуется вместе с ним, так как благодаря помощи рвению его он достиг величайшего счастья, какого лишь мог себе желать и решил отныне не иметь других развлечений, как только писание хвалебных стихов в честь Камилы, чтобы увековечить ее в памяти грядущих веков. Латарио похвалил его добрые намерения и сказал, что он с своей стороны поможет ему воздвигнуть столь великолепное здание. Таким образом, Ансельмо оказался столь отменно обманутым человеком, какой только мог быть в мире. Он сам ввел за руку к себе в дом того, кого считал орудием своей славы. Между тем, как он был похитителем его чести, а Камила принимала Лотарио с выражением неудовольствия на лице, но с смеющимся сердцем, Этот обман длился еще некоторое время, пока по прошествии немногих месяцев колесо судьбы не повернулось, и злое дело, скрытое с таким искусством, не выступило наружу, а Ансельма пришлось заплатить жизнью за безрассудное свое любопытство».